Глава 47 Наверное, в других обстоятельствах мне стало бы немного обидно. Ну, типа, древний могущественный демон не счел меня достойным противником и все такое. Хотя тот факт, что он не счел достойным противником и Бордона, должен был послужить для меня некоторым утешением. Наверное, в других обстоятельствах мне могло бы стать любопытно. Что же я такого сделала или не сделала, чтобы вызвать его разочарование? И я задала бы по этому поводу пару вопросов, но сейчас голова была забита другим, и я просто рассеянно пожала плечами. С растущим недоумением я следил за вашими нелепыми и беспомощными попытками меня найти. Я предположил, что вам не хватает мотивации, и вписал в черный блокнот фамилию вашего возлюбленного. Но и это не помогло, и тогда я понял, что дело не в мотивации. Вы просто слишком человек, Боб, а люди мне не интересны. Я бы не стала называть Реджа своим возлюбленным, по крайней мере после того, как он бросил меня в Белизе. Но поправлять Кроули не стало. Зачем выдавать ему личную информацию? «Спросите о Бордене?» – спросил Лорд Фелтон. «Что там с Борденом?» «О, на Бордена я возлагал особые надежды, но то ли он оставил большую часть своих способностей в родной вселенной, то ли слишком забронзовел. Такое случается с богами, знаете ли, даже если они себя таковыми не считают. Я поймал его в ловушку из его гордости и тщеславия». И вот он уже который месяц гоняется за своим собственным хвостом по всему миру, не находя в себе силы признать ошибку. Конечно же, я помогаю ему оставаться в его заблуждениях, но на самом деле я лишь подпитываю то, что прекрасно растет и без меня. Вы, наверное, думаете, что он может войти сюда в любой момент. Вот сейчас, или, например, вот сейчас появится, как бог из машины, но этого не случится, Боб, он слишком занят, думая, что спасает вас, а заодно и весь этот мир. Но как только он добирается до точки, которая издалека казалась ему финальной, как «твоя принцесса в другом замке, Марио, и все начинается сначала». «Рано или поздно он поймет, что это игра», — сказала я. — Странно, конечно, что до сих пор не понял, но тут уж ничего не поделаешь. Он недооценил врага, как и все мы. — Несомненно, — согласился Кроули. — Но если он не сделал этого до сих пор, то все остальные времена можно обозначить словом «поздно». Гарри Борден собирает кровавую жатву, но я из слезинки не пролью ни по одному из тех, кого он убил или кого еще убьет. По сути, он оказывает услугу правоохранительным органам этого мира, пропалывая для них сорняки. Но, поверьте мне, Боб, вам он не поможет. Он слеп и будет таким до тех пор, пока у него не закончатся патроны или мишени. А я позаботился, чтобы и того, и другого у него было вдоволь. Звучит весьма самодовольно. А почему бы и нет? «Гарри Борден отлично стреляет, но я боюсь, что на этом его таланты исчерпываются, или он просто забыл прихватить их из своей вселенной. Гарри Борден оказался скучен и предсказуем, Боб. И вы тоже скучные и предсказуемы». «Тогда зачем вы мне это все устроили, Арчи?» «То есть вы до сих пор этого не поняли?» «Похоже, я опять у вас ошибся». «Хм, знаете, в чем моя главная сила, Боб?» «Нет, я работаю с вероятностями. Я вижу их и могу сделать их м, более вероятными. Поясню, что я имею в виду на простом примере. Скажем, вы гуляете в парке и видите неопрятного толстяка, не просто человека с небольшим лишним весом, а натурального толстяка с ногами-колоннами и пальцами-сосисками, с тремя подбородками и вываливающимся из-под футболки брюхом. Вы смотрите на него и думаете, что он, скорее всего, умрет от инфаркта, потому что его сердцу очень сложно прокачать кровь по всей этой туше «Допустим», — сказала я, потому что он замолчал, ожидает меня хоть какой-нибудь реплики. «Так вот». Я могу сделать так, что он умрет от инфаркта прямо сейчас. Если у какого-то события есть хоть бы ничтожная вероятность случиться, я могу сделать это неминуемым. Иногда это просто, иногда чуть сложнее и требует некоторой подготовки. Но нет в этом мире человека или предмета, над которым я не имел бы такой власти. «Кроме нас с Борденом, потому что мы не местные. Кроме вас, Гарри Бордена и еще нескольких человек, которых принято называть цензорами», — подтвердил мою догадку Кроули. «С ними мне приходится разбираться более традиционными методами». «Так черный блокнот, я его создал. Это был инструмент, который использовал мою силу и фокусировал ее, упрощая мне задачи». Сначала я пользовался им сам, потому что так было проще, а потом выяснилось, что вписать туда имя человека может любой человек. Блокнот все равно сработает. Это показалось мне достаточно интересным, и я выпустил его в свободное плавание. Теперь стало окончательно понятно, почему он так легко расстался с могущественным сюжетным артефактом. Потому что в любой момент мог создать новый. Ладно сказала я, вы древний демон арчи мистер, вот это поворот функция и стихийная сила этого мира создатель артефактов и крушитель империй допустим я во все это верю и все обстоит именно так как вы говорите, но причем здесь я, и что самое главное причем здесь моя дочь разве вы забыли то что я говорил вам о поисках достойного противника «Но мы вроде бы почти сразу выяснили, что это не я». «Верно. Но вы можете его позвать». После этих слов у меня было чувство, как будто я пропустила удар в солнечное сплетение. И еще после этих слов я поверила во все, что он говорил. Вероятно, он был безумен. Но в этом безумии начала просматриваться своя логика. И, честно говоря, я удивлен, что вы до сих пор его не позвали. Я сделал для этого всё. Я бросил вам вызов, я убрал от вас Бордена, я забрал вашу дочь, я на ваших глазах убил единственного человека, который знал, как ее можно вернуть. Мне казалось, я вверг вас в самые глубокие пучины отчаяния, но вы до сих пор этого не сделали. Может быть, вы просто не хотите вернуть свою малютку? Или вы не верите, что он может помочь? Почему он? Он легенда. Он прошел долгий путь. Он сначала спас свою вселенную, а потом изменил правила игры. Он сокрушил всех своих врагов. В нем нет ни страха, ни жалости. Он лучший из лучших и худший из худших. «Если не он, то кто?» «А вы не боитесь, что он размажет вас тонким слоем по ближайшей стене при первой же вашей встрече?» «Позовите его, и мы это выясним». «Нет». «Почему?» «Разве ситуация для вас еще недостаточно отчаянная?» «Достаточно». Ситуация, как ты понимаешь, на самом деле была ахвая. Слишком много факторов, и все играли против меня. Мертвый Пирпант, Кроули, Лорд Фелтон, заминированный топор, куча британского спецназа вокруг, Кларк, которого, видимо, тоже надо отсюда вытаскивать. Хороших решений у меня не было, а плохие я могла найти и без помощи отца». «Тогда почему нет?» «Возможно, потому что мне уже не двенадцать лет». «Что ж, это впечатляет. Это в какой-то степени даже внушает уважение». Но это никоим образом не поможет помешать моим планам посоревноваться с вашим отцом, Боб. Вот как? Если вы задумаетесь над этим, то здесь существует только два варианта развития событий. Либо вы позовете его, и он придет сюда, ответив на ваш зов. Либо я вас убью, и он явится сюда, чтобы мстить. Меня, по большому счету, устраивают оба, но я все же предпочел бы первый ведь я так много сделал для того, чтобы он осуществился. Видимо, третьего варианта, в котором я одержу над ним верх, для него не существовало. Почему я до сих пор не обратилась за помощью к тому, кого можно позвать трижды? Не знаю. Может быть, из гордости, может быть, как я уже говорила, потому что мне уже не двенадцать лет и взрослые люди должны решать свои проблемы сами, не полагаясь на всемогущество Бога из машины. Несмотря на всю ту кучу сложностей, и что на меня навалилось, у меня ни разу не возникало мысли о том, чтобы обратиться за помощью к Нему. Почему я не позвала Его сейчас? Пожалуй, ко всему вышеперечисленному, ты можешь добавить то, что я не хотела подвергать своего Отца опасности. В своем мире Он был крут, Но пример Бордена уже показал, что эта вселенная жила по другим законам, и здесь можно было ожидать любого варианта развития событий. Кроули выглядел уж слишком уверенным, и у меня были опасения, что уверенность его отнюдь не беспочвена. «Позовите его, и я скажу вам, где вы можете найти свою дочь». «Я найду ее и без вашей помощи, Арчи», — сказала я и позвала копье. Свет погас. Тьму разорвали два выстрела, я услышал звук падающих на пол тел и лязгания цепей. Спустя всего несколько секунд заработал аварийный генератор, и лампы под потолком выдали процентов 10 от своей номинальной мощности. Этого тусклого света оказалось достаточно, чтобы увидеть, как поменялась диспозиция в комнате для допросов. Трое спецназовцев без движения валялись на полу, а Кроули, свободный от всех оков, стоял у стены и поигрывал пистолетом в правой руке. Вероятности, Боб. Вероятность того, что у молодого здорового человека судорогой сведет руку да так, что палец дважды потянет за спусковой крючок, и обе пули выведут из строя его товарищей минимальна, но не равна нулю. Вероятность того, что во всём районе погаснет свет и электронный замок заблокирует нас в этой комнате, тоже достаточно мала. Но куда выше. А уж вероятность того, что существо с моим жизненным опытом умеет избавляться от цепей, вы можете посчитать сами. Слабость Кроули заключалась в том, что он был частью этого мира и тоже подчинялся его законам. А потому, возможно, сам того не осознавая, он просто обязан был произносить стандартные злодейские монологи, вместо того, чтобы просто стрелять. Черное копье явилось без спецэффектов, свойственных топору, без грохота, без пробитых стен и облакобетонной пыли. Оно просто легло в мою руку, и едва я почувствовала его тяжесть и его сдерживаемую мощь, я выбросил руку вперед, сцелись Кроули в грудь. Но бою на копьях меня никто не учил, а моих врожденных талантов, видимо, не хватило. Кроули увернулся, и копье пробило его руку чуть выше локтя, он выронил пистолет. Я надавила на копье так, чтобы его наконечник вошел в стену. И мистер «Вот это поворот» на своей шкуре мог бы осознать смысл слова «прегвожденный». «Где моя дочь?» «Хорошая попытка, Боб, но нет. Вы знаете, что вы должны сделать, чтобы получить этот ответ». Его кровь, вполне красного, кстати говоря, света, капала на пол. Один из валявшихся на полу спецназовцев пошевелился, подавая признаки жизни, и Кроу лепнул его ногой в лицо. «Не хочу, чтобы нам мешали», — сказал он, словно это не его пронзало черное копье, явившееся из другого мира. «В здании аварийный протокол, все двери заблокированы, электронные системы безопасности сошли с ума. Подмога явится сюда только через полчаса, и это еще довольно оптимистичный прогноз». Я бросила взгляд на стену зеркалом. Не на само зеркало, как ты понимаешь, но Кроули догадался, что я имею в виду. «О, там нет никого, кроме старины Фелтона. Думаете, он позволит еще хоть кому-то услышать тайны, которые я здесь выбалтываю?» «Где моя дочь?» «Я не знаю. Я просил брата Тайлера не сообщать мне подробностей, но...» «Знаете, кто бы мог помочь вам в поисках, Боб?» «Выходит, что Кроули бесполезен, и я ни на сантиметр не продвинулась в поисках дочери. И даже если я сейчас избавлюсь от того, кого я уже знаю, но хотела бы не знать, мне надо будет разбираться с лордом Фелтоном и всеми этими дипломатами у меня над головой. Проблему Кларка тоже никто не отменял, черт побери». «Копье не помогает в решении этих сложных задач, но одну точку с его помощью я все-таки могу поставить». Кроули внезапно бросился вперед, насаживая себя на копье еще глубже. Я увидела радостную ухмылку на его лице и его скрюченные пальцы, готовые вцепиться мне в глаза, и взмахнула своей мистической рукой, стряхивая его с копья. Он влетел в стену и упал на тело одного из спецназовцев. А я отвела руку с копьем, чтобы нанести последний удар. И в тот самый момент, когда я это сделала, пол ушел у меня из-под ног. Тряхнуло все здание, и толчок был такой силы, что я потеряла равновесие и рухнула на пол. Копье ударило в стену, и по стене побежали трещины. Впрочем, не только по этой стене, так что дело было отнюдь не во мне. От неожиданности во время падения я выпустила древко из рук. Осыпавшаяся с потолка пыль попала мне в глаза, и я несколько раз моргнула, пытаясь восстановить зрение. Свет несколько раз моргнул и стал еще тусклее. Какова вероятность, что в Токио может произойти землетрясение? Сколько еще людей пострадает, пока мы тут возимся? Я встала на ноги. Кроули выдернул копье из стены, и оно вибрировало у него в руках. Может быть, он и был демон, древним, как весь этот мир, но я-то была богиней, и этот артефакт принадлежал мне. Я призвала копье и увидела, как оно рванулось из его рук. Древко выгибалось, лицо кровали побелело от напряжения, но он все еще держал мое оружие и не позволял ему вернуться ко мне. Второй подземный толчок был слабее, а может быть, я просто была готова к нему» потому что ожидала чего-то в этом роде, и мне удалось устоять на ногах. Трещины на стенах расширялись, пыль с потолка летела все больше, и я боялась, что здание в любой момент может обрушиться нам на головы. «Последний шанс! Позовите его!» «Это всего-то три слова!» Похоже, что, несмотря на всю его браваду, он не хотел меня убивать и иметь дело с той, что придет после. Я сделала шаг вперед, и левой рукой ударила его в челюсть, и услышала, как лязгнули его зубы. Его голова дернулась, он шагнул назад, упираясь в стену, и я положила мистическую руку на копье. Бороться с силой моей призванной конечности не смог даже древний демон, так что я вернула себе оружие. Проблема в том, что мы с Кроули оказались в самом углу комнаты для допросов, и места здесь было катастрофически мало а копье — это оружие, для применения которого требуется пространство. Ударить его из этого положения я никак не могла, так что мне пришлось отступить чуть-чуть назад. Он воспользовался этим временем, чтобы поднять с пола валяющийся там боевой нож. «Я впечатлен! Давайте же закончим этот раунд!» Как ты понимаешь, я была не против закончить и весь этот бой, но нам опять помешали. Сначала я подумала, что это еще одно землетрясение но дела обстояли куда хуже. Зеркало, отделяющее комнату для допросов от наблюдательного пункта, лопнуло осколками, один из которых рассек вне бровь и чуть ли не лишил меня глаза. А это, если вспомнить статуи в особняке брата Тайлера, вообще не канонично ни разу. Из всех богов, что я помнила, одноглазым был только один, в смысле Один. И к нашей компании присоединился лорд Фелтон, выпрыгнувший из осколков стекла, как пожилой тигр. Он все еще был в своем безукоризненном костюме, и его туфли, пусть и припорошенные слоем пыли, были все так же изящны, а прическа идеально уложена, но какие-то изменения в его облике все-таки наблюдались. В левой руке пожилой аристократ держал здоровенный круглый щит, расписанный в цвет английского флага, а в правой у него был меч Зигфрида.